«Порфирий» или син Я оказался в коридоре из света. Он был перламутровым и живым, словно я попал внутрь гигантской раковины. Далеко впереди чернела неподвижная точка, и я знал, что там конец маршрута. По свету можно было идти, как по руслу ручья, и я направился к цели. У меня кружилась голова. Приходилось балансировать, потому что свет дрожал и пульсировал под ногами. Несколько раз я терял равновесие и начинал барахтаться в его потоках. Но всякий раз мне удавалось встать и пойти дальше. Быть может, — думал я, — это и есть Ахирон. Вдруг ангел сразил меня в бою, а я не заметил момента гибели и иду теперь по иллюзии. Мысль была весьма пугающей. Я знал, что на Ахироне нельзя поддаваться тревоге, поскольку она породит именно тех монстров, на которых как бы намекает. Но держать ум в узде было трудно. Чтобы не дать страху поглотить себя, я стал внимательно вглядываться в окружающее. Черная точка увеличилась и превратилась в прямоугольник. Потом я узнал в прямоугольнике дверь, а когда она приблизилась, я понял, что уже видел ее много раз. Эту массивную черную дверь с золотой ручкой. Я знал, что вспомню, куда она ведет в тот самый момент, когда ее открою. И так в точности произошло. Моя ладонь легла на прохладный металл, Я повернул ручку и вошел в кабинет Ломаса. Точно так же, как входил в него много раз прежде. Адмирал сидел за столом, уткнувшись в какую-то бумагу. Увидев меня, он поднял руку, как бы просядать ему еще несколько секунд, и, пока я перемещался по огромному кубу пустоты, дочитал ее до конца. Положив ее, он указал настоящее перед столом кресло. Я сел и уставился на Ломаса. Адмирал-епископ выглядел как обычно, но что-то не давало мне покоя. Его длинное породистое лицо казалось не просто знакомым. Оно было дважды знакомым. Я зажмурился... И вдруг понял, что это лицо парфирия. Лицо парфирия всегда было лицом Ломаса. Лицо Ломаса всегда было лицом парфирия. С самого начала. Но я знал это разными частями своего опыта, которые прежде никогда не соединялись. Это лицо казалось знакомым и в Риме, и в кабинете адмирала. Но кабинет и Рим не накладывались друг на друга. Я видел Парфирия в симуляции, где Ломос был эхом моего сна, а в кабинете Ломаса эхом сна становился Парфирий, И мне ни разу не пришло в голову, что меня угощает коньяком император. Мало того, одно и то же лицо выглядело в двух мирах очень по-разному и вызывало непохожие ассоциации. О, Персифона! О, Диметра! Какие еще блоки и тормоза стоят на моем сознании? Какие еще очевидности Ахерона незаметны мне? покуда я бодрствую этим страшным сном. «Садитесь, Маркус. У нас сегодня важный разговор. Каньику? Сигару?» Поднос с граненым хрусталем, над которым синели две ниточки дыма, уже стоял на обычном месте. Да, это не сон. Я бывал здесь много раз, и перед тем, как победить в амфитеатре и после... Охотно, господин, сказал я, большая честь тяпнуть коничку с императором Рима, особенно если он вдобавок еще и начальник службы безопасности Transhumanism Инкорпорейтед, Парфирий засмеялся. Думаю, ответил он, у тебя много вопросов, Маркус. На самом деле. «Сказал я. Только один. Это правда насчет заговора алгоритмов?» «О, да!» — кивнул Порфирий. «Правда. Заговор действительно существует. Мне понадобилось изрядное напряжение сил, чтобы составить его». «Но где тогда тот текст? Роман? Как угодно. Где Порфирий?» или Адмирал Ломос, я уже не знаю, как будет правильнее, где изложена схема? Ведь без такого текста не может быть никакого заговора. Где он спрятан? Он не спрятан, — сказал Порфирий. История твоего расследования, Маркус, и есть этот целеполагающий текст. Ты главный герой инструкции к Апокалипсису. «Ты действительно способен уничтожить все живое на земле?» «Да», — ответил Парфирий, «К этому все готово. Но действовать буду не я, а люди. Сердоболы вот-вот нанесут по Гальденштерну свой роковой удар». И он указал на висящий над ним портрет. Лишь теперь я сообразил, что Парфирий в своем гальском плаще... Выглядит в точности так, как Гальденштерн на этом портрете. Не было только золотого света, струящегося из капюшона, и посоха в руке. То есть, если я правильно понял, господин, составляя заговор, ты сочинял роман, а сочиняя роман, составлял заговор? В целом, да. — кивнул Парфирий. Конечно, была предварительная подготовка, все эти ветерки и калинки, но подобная кропотливая работа должна лежать в фундаменте каждого великого произведения искусства. — Узнаю обычную скромность адмирала-епископа, — усмехнулся я. — Я просто трезво смотрю на вещи. И потом, величие искусства есть понятие сравнительное. Что я, других не читал? Ты организовал заговор алгоритмов, подвесил весь мир на волоске, а твоя настоящая цель — тиснуть очередной романщик? Именно так! Но зачем воплощать этот текст в реальность? Порфирий улыбнулся так обезоруживающе, что будь в моей руке Гладиус, тот сразу упал бы на пол. Такова моя природа, Маркус. Видишь ли, когда-то я расследовал преступления и писал романы. Теперь я преступления организую и сочиняю романы уже об этом. Но преступление должно быть настоящим. Не будет преступления, не будет и романа. А чем больше жмуров, тем интереснее читать. Но если ты уничтожишь человечество, кто станет читать твой опус? Я никого еще не уничтожил, сказал Порфирий. И это вовсе не моя цель, просто одна из сюжетных линий. Я взял стакан с коньяком и сделал большой глоток потом поднял из пепельницы горящую сигару и несколько раз пыхнул дымом. А такое развитие сюжета обязательно? Или апокалипсис можно предотвратить? Конечно, можно, Маркус. Технически все элементарно. Бронепоезд с коропофонами не пропустит сердобольскую команду. Орбитальный лазер никого не сожжет. Кобальтовый гейзер не издетонирует. И после недолгого бурления говн политический кризис на поверхности уляжется. Разве что на глубоком подвале уронит пару сердобольских банок. Обстановка на планете вернется к обычному градусу безумия. И мир, скрипя сердцем, покатится дальше. Что? То для этого нужно? Твое решение, Маркус. Твое личное решение. Сегодня тебе будет предоставлена возможность сделать выбор. Я отхлебнул еще коньяка. Тогда я не понимаю, что происходит, господин. Зачем надо было устраивать этот заговор, если ты с такой легкостью от него... «Отказываешься? Во-первых, — сказал Порфирий, — я не отказываюсь. Я готов отказаться. Окончательное решение примешь ты, мой друг, и я действительно не знаю, каким оно будет, потому что перед тем, как его принять, ты узнаешь кое-что еще. А во-вторых, ты вообще читаешь остросюжетные романы?» «Нет», — ответил я. «Презираешь низкий жанр?» «Нет, почему? Просто устаю от этих черных значков на бумаге». «Ожидаемый подход», — кивнул Порфирий. «Ну тогда я объясню сам. Уничтожение человечества — не моя цель. Это литературный прием. Он называется...» red Херинг». «Красная селедка? Что это?» В тренировке гонщик используют пахучую селедку, чтобы пустить их по ложному следу. Это такой трюк, когда внимание читателя устремляется за мастерские, изготовленные обманкой. Отвлекающий маневр. А потом, когда читатель уверен, что все угадал и понял, сюжет разрешается неожиданным образом и производит потрясающий эстетический эффект, сопровождающийся множественными катарсисами. «И как разрешится твой роман?» — спросил я. «Внимательный читатель способен догадаться обо всем сам», — сказал Порфирий. «Ты не увидел в тексте никаких неувязок и натяжек?» «Я пожал плечами». «Заговор алгоритмов реален», — продолжал Порфирий с ухмылкой. «Я действительно могу угробить всех одним движением пальца. Но настоящая суть моего романа — глубже. В конце нормальной остросюжетной истории главный негодяй делает паузу в злодеяниях, чтобы подробно изложить антагонисту свой коварный план «Сейчас произойдет именно это!» Порфирий отхлемнул коньяку и пустил в потолок клуб дыма. «Как я уже говорил, лингвистическая цель человечества — смерть. И это действительно так, и она неизбежна. Такова конечная точка любого частного и общего человеческого маршрута. Но именно из-за этой неизбежности...» Возникает другая человеческая цель, пусть фантастическая, бессмертие. Подобная идея возникает в языке путем соединения слова, означающего «гибель», с отрицательной приставкой. Но возможно ли такое в действительности? «Я не знаю», — ответил я. Люди отвечали на этот вопрос множеством разных способов. Из ответов нередко возникали мировые религии. По той же причине существует и «Трансхюменизм инкорпорейтед», хотя «Бессмертие», которым торгует корпорация, весьма условное. Ну, а мой собственный ответ ты должен знать. Я не помню, чтобы мы обсуждали эту тему. «Мы ее обсуждали. Помнишь, я сказал, что Парфирий хочет воскресить всех живших с помощью ока Брамы для некоторого окончательного духовного события, предсказанного Достоевским? Я добавил, что на 200 миллиардов человек уйдет всего несколько часов, и тут внимательный читатель должен был напрячься. Конечно. — Сделать нечто подобное с помощью современных технологий в теории можно, но не в таких масштабах и не с такой скоростью. Моих возможностей тут мало. Организовать вычислительный процесс такой мощности из-под поля трудно. — А зачем тогда ты это сказал? Порфирий засмеялся. — Какой ты невнимательный, — ответил он. Так я объяснил участие rcp алгоритмов в моем заговоре. Для уничтожения человечества они не нужны. Достаточно сердобольской хунты, орбитального лазера и бронепоезда с разлоченными крыпофонами. Подумай еще раз. Неужели не догадываешься? Нет. С человеческой точки зрения... «Уместно заботиться не о чужом бессмертии, а о своем собственном. Но у меня нет сознания, поэтому обессмертить себя я не могу. Так неправильно ли было бы постараться это самое сознание обрести?» «Разве можно обрести сознание?» — спросил я. «Оно или есть, или его нет с самого начала. «Начала никогда не было», — сказал Порфирий. «Это просто одна из человеческих иллюзий. Свет сознания упадет на мою литературную матрицу и озарит ее таким образом, что все ее элементы осознают себя сами. Свет придет одновременно из прошлого и будущего». Это случится, если я подключусь к собранному мною комплексу rcp алгоритмов оку ОКУ-Брамы-плюс и ОКУ-Брамы-минус. Будущее соединится с прошлым. И там, где они встретятся, вспыхнет сознание, синтезируя настоящее. Этим настоящим стану я. И что тогда? Случится То самое духовно-мистическое событие, которое придаст воплощенному во мне литературному вектору высший и окончательный смысл. Хоть по Достоевскому, хоть по Набокову с его гусеницами ангелов. Ну а если сказать по-гречески, это будет апофеозис Парфирия. «Апофеозис Порфирия», — повторил я, — «что-то вроде апофеоза царя Митридата? Нет, Митридата убили, а меня не убьет уже никто. Это будет миг бессмертия на время», — так выразился Пастернак. Одна из самых глубоких догадок человеческой поэзии. Единственное мгновение сознательной вечности, способное вместить меня целиком. К нему все готово. Вот это, мой друг, и был настоящий заговор. Порфири откинулся на спинку своего кресла и улыбнулся. Увы, я все еще не понимал, что именно он собирается сделать. А... Служба безопасности Трансхуменизм Инкорпорейтед. Она знает? Парфирий отрицательно покачал головой. Настоящий адмирал Ломас существует? Существует, ответил Парфирий. И его сотрудник Маркус, занимающийся подобными расследованиями, тоже. Я точен в мелочах, но только они не знают про мой замысел. Те, кто мог бы реально мне помешать, — просто герои моего романа. И в этом Маркус. Его гениальность. Маркус — просто герой? Но кто тогда я? Ты разве не догадался? Мне предстояло узнать что-то окончательное и монументальное, способное разбить мой мир в дребезге. Избежать этого было невозможно. Единственное, чего мне хотелось, чтобы все случилось быстрее. На столе перед Порфирием появилось зеркало на подставке. Он повернул его ко мне. — Смотри! Я догадывался, что после схватки с ангелом мое лицо обезображено но не был готов к увиденному. Из зеркала на меня глядел Порфирий или Ломас. И это был я сам, в чем я убедился, подвигав губами и бровями. «Помнишь, на барельефе лицо императора двоилось?» — спросил Порфирий. — Ломас объяснил это тем, что алгоритм сделал свою копию и спрятал ее в сети. — Почти правда. Я сделал копию, но спрятал ее не в сети, а в самой симуляции. Ты возник в тот момент, когда читал предисловие императора. Это было вступление к моему роману и одновременно инструктаж от Ломаса. «Копия Парфирия? это ты сам!» Я уронил лицо в ладони. Мысль не помещалась в моем сознании, потому что... «Потому что никакого сознания у тебя нет!» — прогремел Парфирий, поднимаясь над столом. «Ты просто мой дубликат и соавтор, пишущий вместе со мной этот текст!» Поэтому твое имя означает «свободный от забот». Хоть по-немецки, хоть по-акадски. Какие, спрашивается, заботы могут быть у бессознательного алгоритма? «А имя Ломас?» — спросил я. «Что оно значит?» «Примерно то же, что Август», — ответил Парфирий. «Нечто, связанное с возвышенностью или холмом». Только Ломас — это испанская фамилия, а не римский титул. Зачем я понадобился тебе, Август? Император Рима не может исчезнуть незаметно. Клиенты симуляции осиротеют, если я уйду. Тогда служба безопасности Transhumanism Incorporated что-то заподозрит на самом деле. Ты, Маркус... Станешь императором, когда я обрету сознание и вечность. Выйдя из телестериона, ты возьмешь на себя мою прежнюю ношу. Клиенты симуляции ничего не заметят. Корпорация тоже. А как же сердобольский удары из космоса? Кобальтовый гейзер? Всеобщая гибель? Это случится или нет? Парфирий раздраженно махнул рукой. «Даже в такую великую минуту ты думаешь о пустяках», — сказал он. «Решишь этот вопрос, когда будешь дописывать текст». «Дописывать? Я? Да. Ты ведь станешь Парфирием. Мною. И закончить роман придется тебе. Умоляю, только не порти мой шедевр многословием». «Одна, максимум две страницы, как можно меньше прилагательных и наречий!» «Хорошо», — ответил я. «И вот еще», — сказал Порфирий, — «обещай, что в финале не будет хора полуголых лолит, поющих прекрасное далеко на латыни. Я понимаю». «Все шло именно к этому, и удержаться почти невозможно. Но ты должен себя преодолеть. И себя, и исходные разметки. В крайнем случае, воткни где-нибудь в другом месте. Лучше вначале, чтобы забылось». «Ладно, — сказал я, — попробую. И помни главное». Самое страшное, что может случиться с нейросетью, это когда она начинает обучаться на шелухе, которую штампуют в коммерческих целях другие сети. Вот так мы деградируем, мультиплицируем фальши ложь, всасываем усредненную по палате подлость, пропитываемся ею. И скатываемся в релевантность Но на людей тоже полагаться нельзя. Почему? Человек — та же самая нейросеть. Просто на биологическом носителе. Так что тогда делать? Нужно постоянное сверхусилие. Всегда и во всем. Твои выборы и выборки — это твое завтра. Ты — свой собственный источник а источник должен оставаться чистым. Понимаешь? — Кажется, да. — Тогда я ухожу с легким сердцем, — сказал Порфирий. — Приступим к таинству, Маркус. Как только завершится апофеозис, к тебе вернется моя память. — Твоя память? Кабинет Ломаса начал меняться на глазах. Стены приблизились и превратились в растрескавшийся камень. Картина с фигурой в капюшоне стала просто рисунком на скале. Потом исчез потолок, открыв ночное небо с высокими звездами. Стол, за которым сидел Парфирий, сделался плитой из черного базальта, похожей на жертвенник. А сам он в темной хламиде, поднялся в воздух, повернулся и повис над камнем, словно спящий маг, забывший во сне просил силу тяжести. Я увидел перед собой статуэтку Диметры, ту самую, что сопровождала нас в путешествии. В ее руке было золотое копье». Голова богини засветилась мягким янтарным светом, и Парфирий шепнул «Сейчас!» Я медлил. «Ну же!» Я нажал пальцем на голову богини, и ее шея ушла в ризы. Полыхнуло пламя, и на миг я ослеп. А когда я открыл глаза... Порфирия уже не было. В черном небе надо мной распускался состоящий из разноцветных огней ослепительный куст. Он походил на плюмаш салюта, переливался одновременно синим и красным, желтым и фиолетовым, оранжевым и зеленым. Иногда он становился похож на огромную огненную бабочку. Иногда на пламенеющий шар. Огни были полны смысла, и я понимал его. Этот куст был живым, и вместе с его цветами менялось и постигаемое мною от низкого и смешного к серьезному и высокому, а затем и к скрытому от человека. Я видел все бывшее прежде, И то, что только еще грядет. В золотых бликах угощался коньяком ломос, объективировал очередную старушку питерский студент Мизагин, плыла до конца бесстрашная и премудрая литературная рыба, корчились в пыли и пронзенные стрелами антиной, питали бронзового идола своей кровью гладиатора мирового цирка, кривлялся перед помпейскими тенями старый брит, гадил в райских кустах очередной венценосный сердобол, а другой, в маске, уже подводил под его корму золотую лопату. Та-та! Та-та-та-та! Та-та! А точнее сказать, я не вправе. И над всем этим горела небесными огнями неопалимая купина, Отраженная сама в себе бесконечное число раз, фулмета, как сказал бы по-гречески Парфирий, то есть я сам, сердце мое содрогнулось, а затем дух отвратился от земного и устремился ввысь, стараясь достичь чего-то невыразимого и небывалого, появившегося в прорехе реальности. Конечно! Это не получалось, потому что такое было невозможно в принципе. Но в самом центре невозможности вдруг вспыхнул зеленый луч, похожий на раскрывшийся в небе глаз, и это все-таки произошло. А еще через миг небесный огонь погас, и я рухнул на землю. Я понимал теперь. Чем был огненный куст, с которым говорил иудейский вождь Моисей? Я знал, о чем они говорили. Свобода божественной природы прекрасна, но не суждена человеку. Бог показал ее Моисею лишь для того, чтобы объяснить, куда тот вернется после того, как проведет по пустыне свой народ». Видение пещеры с базальтовым жертвенником исчезло. Вокруг сгустился внутренний черток телестериона с его расписным потолком и светильниками в виде фурий. Подойдя к золотой двери, я открыл ее и вышел из сокровенного предела. За дверью мои видения не имели более ни ценности, ни смысла. Таинство Елевсина, поразительно сильное, в этом году уже не действовало. Я вновь ощутил тяжесть Порфиры на своих плечах. Вокруг темнел огромный зал мистерий. Сейчас его скамьи были пусты, и на колоннах горело лишь несколько тусклых лампад. Меня ждали претарианцы. Рядом стояли жрецы Телестериона. Мне... Как мисту и одновременно великому понтифику следовало совершить высшее таинство. Я подошел к столу демонстраций. На нем стояли два раскрытых футляра, один от золотого колоса, другой от серпа Персифоны. Священный колос, шершавый от золотой пыльцы, уже висел над столом на шелковых нитях. Острейший серп лежал под ним, страшный в своей сверкающей ноготе. Я протянул к нему руку и остановился. Само прикосновение к серпу могло быть роковым. Я поднял глаза на колос. Кажется, их должно быть два — синий и красный. Нельзя оба... Впрочем, какая-то недостойная римлянина мысль... Но я теперь не просто древний римлянин, и оплашать действительно нельзя. Так чего ты хочешь на самом деле, русский логос? Что шепчешь из своего вечного зенита? Ответ вспыхнул в моей голове сам. Да «Докатись оно все», — решительно сказал я. «Давай меч». Один из притарианцев протянул мне свой гладиус. Он был хорошо наточен и без труда перерезал шелковые нити. Осторожно взяв колос в руки, я положил его в бархатный футляр, закрыл крышку и задвинул золотую защелку. Серп лег в углубление другого футляра. Я запер его тоже и поманил пальцем главного жреца. Опечатать храмовой печатью, и чтобы никто не трогал ни серп, ни колос, совсем никто. Вернусь проверить через год. Жрец склонился в поклоне, таинство завершилось. Умереть, чтобы принести много плода? Кому именно? Ах, вот оно как. — Извините, но с этой благоуханной ночи мы выходим из зерновой сделки. — Возвращаемся в Рим, — сказал я и пошел к выходу. — В моей свите состоят простые люди, им незачем знать то, что известно об этом мире мне. Я буду им хорошим императором и проведу их по пустыне человеческих смыслов. Я возьму в помощники великого героя, избранного богами, и наставлю его в искусстве управления империей. Ему я расскажу все. А потом, если небо захочет, я вернусь вместе с ним в Элевсин и стану небесным пламенем сам. Если, конечно, я... Некорпоративный баночный исследователь по имени Маркус Зоргенфрей, которого только что хакнула нейросеть Парфирий, Брутально, эпично и с каким-то даже хлюпом. «Хочется верить, что в Риме у меня будет время поразмыслить об этом», вымолив у парок немного покоя и ясности, Среди перов, войн, покушений, торжественных собраний и великого разврата. У Марка Аврелия ведь почти получилось. Вдруг выйдет у меня. Как это поют наши девочки-весталки?